Глава седьмая. Есть контакт. Что может быть страшнее непроглядной, матовой, поглощающей свет тьмы, только неизвестность, скрывающаяся за этим пологом черноты. Я передёрнула плечами, аж мурашки по коже. Наш небольшой отряд пришёл в ангар где-неделю назад для горстки землян началась жизнь в космическом улье. Мы сгрудились возле стены, разделившей ангар на две части. На подсознательном уровне она воспринимается зловещей разделительной линией, как грань между жизнью и смертью, потому что отделяет занятую людьми ячейку от соседней и вероятных врагов. Жуть и эмоциональному флёру добавляли пауки, которые бесшумно и неспешно ползали по всем поверхностям, точнее следили за жизнью улья. Покрутив головой, я невольно скользнула взглядом по хмурым лицам своих спутников: Ульяне, Глебу, Штольману, Дэрику и Кроули, слушавших отчёт своих пограничников, которые вызвали нас сюда, сообщив о странном звуке. Толик, старавшийся держаться ближе ко мне, шептал Сашке, что ничего не слышит, как, собственно и мы с Ульяной. Может, померещилось товарищам. Больше суток прошло с момента последнего собрания обстановка у нас накалялась нервы у всех звениели натянутые до предела ведь каждый божий день с момента похищения приносил новые суровые сюрпризы ничего удивительного что у людей начались сдавать нервы я не выспалась впрочем мои не побоюсь этого слова друзья тоже мы с ульяной немного осунулись глеб сегодня впервые за всё время не побрился потому что уже вторые сутки на ногах занят делами вместе с Нестеровым и другими мужчинами. Владислав Штольман, которого при всём желании после омоложения сложно называть по имени-отчеству, стал совсем мрачным. Дерек Фингал под глазом заработал, да флиртовал собедалага, чтобы поднять настроение дамам, а муж одной из них не понял его благородного порыва. Хмурый Майкл, как обычно, не выпускал меня из поля зрения. Правда, лишь как самопровозглашенный телохранитель, а не заинтересованный во мне поклонник. Особая благодарность Толику с Сашей с их незатуманенным страхом-любопытством. Чистые и светлые эмоции, как глоток свежего воздуха, вместо напряжения от других мужчин. После кино о соседях-пришельцах наши бравые косплейщики теперь лишь номинально числились в эльфах и вампирах. так как вчера вечером вернули себе прежний внешний вид на глазах поумнели глеб увидев их утром в столовой пошутил думали что с пришельцами перепутаем во время боевых действий забудем на сопредельной территории либо по ошибке пристрелим любопытно что после этой шутки ещё несколько человек к обеду выразили желание срочно вернуть привычный облик я натром ощущаю чей-то недобрый взгляд неожиданно признался Глеб, выразительно передёрнув широкими плечами, буквально ощупывая взглядом стены и потолок, словно выискивая шпионов. «Мне кажется, я что-то необычное видел в обед», глухо и неуверенно отозвался Толик. «Где и что именно?» «Почему сразу не сообщил?» обратил на него строгий взгляд Глеб. «У потолка, вон там. Видите вас, духовод?» мелькнуло что-то тёмное я решила либо померещилась либо пауки уже задолбавшие ползают досадливо пробормотал толик мегамозг могут ли наши соседи прямо сейчас следить за нами потребовал глеб у большого брата вчера после собрания к моему стыду ни мне а нестерову пришла в голову здравая мысль приказать мегамозгу выполнять поручения и или просьбы всех землян по мере нужды ну и вслух отвечать на поставленные вопросы Оказалось это возможно, пусть и с ограничениями. Поэтому Глеб, опустив глаза, смотрел на ближайшего паука, а не на меня, и ждал от него ответа. "Да", прозвучал короткий, но такой пугающий перспективами ответ робота. Только технически или каким-то иным способом, уточнил Глеб. через различные устройства и непосредственно физически проникнув за защищённый периметр. Возможно слежение за вами или изучение с помощью уникальных свойств других биологических видов. Меня очень взволновал последний способ слежения, равно как и уникальные свойства других видов. А вот Глебу интересовало, то есть уже в данный момент блокировка нашей ячейки не способна полностью оградить нас от проникновения других обитателей улья. «Верно. Улий технологически и системно создан для формирования новых, более совершенных форм жизни. Здесь собраны различные образцы, способные к непрогнозируемым статистически и логически действиям и изменениям. Поэтому абсолютная и длительная блокировка всей ячейки невозможна». «Мегамозг, ты сказал «длительная блокировка», а с момента активации Улия прошло чуть больше двух суток. «Кто-то уже пролез к нам?» – расстроенно воскликнула Ульяна. Вопрос был нечётким, скорее риторическим, вмешался Штольман с почти отчаянным непониманием врача. Мегамоск при таком огромном количестве совершенно разных живых организмов должны быть созданы отдельные и уникальные системы для жизни, их в любом случае необходимо изолировать, ведь любой вирус, привычный и безопасный для нас, способен убить любой другой вид. Да и сами среды кто-то дышит в воде, а кто-то только воздухом. Как можно их смешивать? Ответ на первый вопрос. Новые образцы помещаются в подходящую им среду в центре средаточия наибольшей генетической совместимости с другими видами. Ответ на второй вопрос. При наличии замкнутых систем жизнеобеспечения существуют общие циркулирующие подсистемы. Некоторые виды способны проникать сквозь любые среды и преодолевать любые преграды. Поэтому не существует абсолютной защиты. Скорее твои значэльные устроили в этом улье экспериментальный игровой центр, сидят где-нибудь в своём прекрасном и безопасном мирке и наблюдают за нами подопытными мышками. Развлекается уродой, рыкнул с ненавистью Кроули, переводя уничижительный взгляд с одного паука на другого. Видно, не определился, через какого из них ответит мегамозг. Скорее кубик Рубик с передвижными квадратиками. С учётом отсутствия подробной карты улья, просидел Дерек С этим я согласен, парни. Мрачно подвёл итог Глеб, притискивая к себе Ульку за плечи в неосознанном желании защитить. Подробной карты Улья нам не дают, отговариваясь ерундой, хотя душа как бы всё можное только прикажи им. Сведения про соседей лишь общие, без конкретики про вооружение, сильные стороны и точное расположение. Даже сейчас при прямой угрозе столь нужной Оле душе я что-то не слышу ни тревоги, а проникновения чужаков, ни даже простого предупреждения от Мегамозга. Какой-то фиговый хранитель Ир тебе достался. С таким и врагов не надо. Просто доверься ему и сожрут. В принципе, я была с ним согласна и даже обиделась на Мегамозга, с соседства которого в голове чувствовалось всё легче. Мне казалось, что я для него особенная. Мог бы и побеспокоиться, но ментальный сосед тут же напомнил, что за эмоции и чувства в нашем тандеме, отвечаю именно я. Продолжить разговоры не успели. Развучал сигнал коммуникатора у Глеба на руке. Уже через пару секунд он активировал настоящий киберэкран, чтобы всем нам был виден довольный Местеров, и устало спросил: "Чем порадуешь?" Владимир возглавил команду Технорей и вместе с ними создал средство связи, похожее на наручные часы, совмещённое с функциями планшета. За последние 36 часов земляне развили колоссальную активность по их массовому производству. С помощью Мегамозга стоит признать его заслуги, хоть мои друзья считают иначе. Каждый землянин обзавёлся таким полезным и очень нужным девайсом и активно им пользовался. СЧС и мастера чуть ли не тряс перед экраном очередными разработками. Вот, уже массово печатаем для всех индивидуальный набор защиты в виде компактного рюкзака. Его будут носить все исследователи и пограничники. Затем продемонстрировал навёхонький арбалет с мешочком болтов и довольно длинный тонкий стилет. На собрании были жаркие дебаты по выбору оружия для всех. Среди мужчин нашлось двое настоящих охотников, один из них ходил на звери с охотничьим арбалетом, соответственно, неплохо разбирался в их устройстве. Благодаря чему спроектировали и создали именно арбалеты, лёгкие, скорострельные, даже с оптикой. С такими и ребёнок справится в случае нужды, а обучить пользоваться легче лёгкого, поэтому столовые ножи делали в последнюю очередь. Большинство в штабе пришло к выводу, что к холодному оружию любой из нас прибегнет в крайнем случае, когда выбора не останется. "Мужики, вы молодцы", обрадовался Глеб. "А вы уже тренировались? Хорошо стреляй, точно?" встрепенился Толик, наши неунывающие шилы в мягком месте. "Идеально", похвалился Нестеров. "Благодаря местным материалам и возможностям реализации любого проекта сплошное удовольствие". Мы из запасов аптечки Марии Осиповны сейчас парализующие иглы создаём. Не забудьте волочить про цветовую маркировку предупредил Штольман. Концентрация должна быть разная, исходя из массы тела хотя бы, а то поубиваем по незнанию мирных соседей. Да-да, мы так и сделали, не переживай. Вы там ещё долго? спросила Нестеров, и получив ответ Глеба, что скоро будем отключил связь. И как раз в этот момент мы услышали глухой стук. Погранцы, выпячив глаза, указали руками на стену. "Вон там, кажется, это и за стеной", прошептал Дерек. Мы разом замерли, вслушиваясь в тишину, тревожную и давящую на нервы, и почти все синхронно вздрогнули, когда глухой стук повторился. Через минуту мы дружно бросились к стене и, приложив ухо, пытались расслышать, что там за ней происходит, за этой чёрной гладкой поверхностью. Я даже хлопнула по стене с досадой вот бы стала хоть немножко прозрачной мегамозг исполнил моё невольное пожелание как и просила угольно-чёрная стена стала светлеть сначала посерела затем на ней появился прозрачный овал с человеческий рост он увеличивался расширялся в разные стороны словно изморозь таяла на окне Я во все глаза уставилась на мужчину, который застыл прямо напротив меня по ту сторону стены. Приложив к ней ладони и слегка склонив голову к плечу, он словно прислушивался, как и мы, пытался выяснить, что творится с нашей стороны. Инопланетянин. Жгучий брюнет с волосами, заплетенными в множество косичек, закрепленных под затылком, в темно-зеленых, облегающих куртки и штанах, в коротких сапогах на толстой подошве. Это похожая на военную форму одежда позволяла отчётливо разглядеть, что инопланетянин более худощавый, чем мы. Руки и ноги тоже более длинные. Прижатая к тени растоптанные пальцы с округлыми приплюснутыми подушечками, как присоски у земноводных. Тёмно-зелёная одежда в купе с чёрными волосами придавала его серой коже с заметными очертаниями чешуек капельку болезненный вид, но всё равно не портила Нас пришельцам разделяла лишь тонкая прозрачная преграда, позволявшая любоваться его удивительным лицом, экзотически красивым и необычным. Оно казалось немного по-детски наивным, с огромными, с переливающейся радужкой от тёмно-зелёного до буро-серого цвета глазами, зрачок узкий и вертикальный, а нос, немного вздёрнутый, выглядел милым». Губы как у людей, но рот небольшой совсем и словно поджат, смущённый. Я удивлённо моргнула, когда его маленькие уши пошевелились, явно ловили звуки. Мы откровенно рассматривали друг друга. Потом он медленно поднял руку и передвинул растопыренную пятерню выше, словно хотел поздороваться. Я не смела, глядя в его странно грустные, переливающиеся серо-зелёные глаза, тоже подняла и приложила к стене ладонь. Как бы соединяясь с его, миг нашего разделённого стеной приветствия ознаменовался хаосом чувств и эмоций, заполнивших меня до предела. Невероятная встреча. Потом между нами словно искра пробежала. Я испуганно отдёрнула руку, а он оврежу пришельцу своей повышенной статичностью. Отступив на пару шагов назад, я увидела картину за зеркальем. Оказалось, за стеной на второй половине ангара стояло пятеро этих «капельку ящеров» — Рушианиан, вместе с контактировавшим со мной и продолжавшим пристально меня рассматривать. Все пятеро в одинаковой одежде и даже с одинаковыми прическами, только четверо монументами замерли немного позади своего товарища, ощупывавшего стену. «Обалдеть! Улёт!» услышала я синхронный восторженный шёпот Толика с Сашей и мысленно с ними согласилась. 2 дня назад Мегамоск на собрании всем демонстрировал наших соседей и давал им краткую характеристику. Но тогда они воспринимались как некая фантастическая абстракция, как монстр под кроватью, от которого накроешься с головой одеялом, и не достанет, не обидит, не съест. А прямо сейчас, когда инопланетян от нас отделяла лишь прозрачная стена, «Стало понятно, что спасительного одеяла нет. Вот реальность. Они на нас очень похожи», — хрипло выдохнул Кроули. «Мне кажется, вот этот у них главный», — тихо предположил Глеб, глядя на того, что замер напротив меня. Этот рушианин по-прежнему стоял, чуть склонив голову на бок, и грустным взглядом медленно скользил по нам, землянам. Изучал. «Ну что, кто к ним пойдёт договариваться о мире и сотрудничестве?» Мрачно спросил один из пограничников. Роль контактёра взял на себя Глеб. Он, не показывая зубы, слегка улыбнулся и кивнул, немного растерянно выдохнув: "Здравствуйте". Затаив дыхание, мы замерли в ожидании ответа, и вдруг, ура, радость! Все пятеро рушиан тоже, слегка улыбнувшись без зубов, кивнули. "Что дальше делать?" взволнованно спросил Дэрак. "Мы пришли с миром". торжественно провозгласил Толик. Они с Сашей вскинули руки в замысловатом жесте приветствия, с раздвинутыми парами пальцами. Насмотреться фильмов Майкл отощил ребят от стены и задвинул себе за спину, а я с улыбкой попробовала повторить их жест. И то, что не получилось у меня, отлично вышло у пришельцев, вызвав дикий восторг у подростков. Думаю, первый контакт прошёл успешно. Мегамозг, сделай стену непрозрачной, приказал Глеб, приподнимая голову к ближайшему пауку. Я с некоторым сожалением наблюдала, как чернота скрыла пришельцев. Их контактёр, наверное, главный Уршаан, подарил мне прощальный взгляд, полный вселенской мудрости и грусти. Вот только мне почудилось в нём и удивление, и не мой вопрос, я не разобрала. «Растерялась, ведь всё так неожиданно случилось и быстро закончилось». «Зря ты это сделал», — мрачно заметил Дерек и, поймав недоумённый взгляд Глебу, пояснил. «А не видели, кто отдал приказ Мегамозгу?» «Значит, легко могут счесть, что ты душа». Мы с Улькой испуганно охнули, в тревоге посмотрев на Глеба, а он с досадой чертыхнулся. «Ты прав, сглупил я. Мозги от недосыпа совсем ватные». Кстати, нам кое-что ещё надо узнать у нашего помощника. Мегамозг, можно нас экстренно научить языкам всех ближайших соседей? Ответ от симбионта не заставил себя ждать. Можно, но если экстренно будет больно. Нагрузка на мозг будет высокой. Глеб, выслушав его, покачал головой, с толикой сомнения оглядывая насулей. В нашем случае время не деньги, а жизни. Нам хотя бы рушуанский язык выучить. «Для начала некоторым, остальным поэтапно, чтобы все с мигренью не слегли одновременно», — решил за нас всех Кроули. «Я задумалась, мне тоже будет больно чужие языки учить?» «Нет, прикажи, и будешь знать, что захочешь», — приятно удивил меня симбионт, почему-то перешедший на мысленное общение. «Ещё бы знать, что именно мне нужно знать», — приуныла я. Стремление выжить способствует эволюции и формирует прогрессирующие сообщества и межвидовые связи. Наставительно выдал Мегамозг. Слушай, я заметила, что учить жизни твоё любимое занятие, но почему-то сам выдаёшь ценные мысли не тогда и не там, где они очень нужны. Без обиды, скорее досадно, посетовала я. Я связан с тобой душа. Твои эмоции и чувства временами зашкаливают разумные пределы, и из-за этого я очень быстро проникаюсь ими. Благодаря тебе начинаю чувствовать себя живым. Но я система, основанная на регламенте изначальных. Как бы я ни относился к душе улья, насколько бы со временем ни усилил симпатическую связь, есть регламент, как основа моего существования. Прости. Меня поразил ответ мегамозга. Вроде как обычный, слишком роботизированный, но под конец его речи в нём отчётливо слышались печаль и сожаление. «Я понимаю», — с грустью признала очевидное и усмехнулась, — «придётся самим экстренно умнить». «Смотрите за периметром, а мы пошли учить иностранные языки», — обратился Глеб к пограничникам, обрывая мой диалог с мегамозгом, затем, подхватив нас сулькой под локти, озабоченно добавил «надо срочно налаживать дружественные связи». Мы быстро вернулись в координационный центр, или штаб, кому как больше нравилось, тот так и называл, который устроили рядом с площадью советов. Но ничего предпринять не успели. С лестничного пролета, напугав нас с улей да и кот, и практически в ноги рухнул запыхавшийся бугай Сергей из бизнес-класса, любитель выкидывать стюардесс из самолетов, весь забрызганный, заляпанный кровью». Что с ним произошло, он не мог сказать, дышал как загнанная лошадь, уставившись на нас шальным взглядом. Штольма насматривал его на предмет повреждений, а я словно в проруб нырнула, утонула в ледяном серёгином ужасе и панике. Они сильными вибрациями и негативным напряжением буквально били меня разрядами по коже. Глеб ждать не стал, рыкнул на Сергея: "Ну, чего молчишь? Что случилось?" Пришельцы Там пришельцы через западную стену прорвались наконец просепел он затравленный озираясь а потом добавил наших бабу волокли а вовку и макса сожрали о боже вырвалось у меня глеб по коммуникатору сразу отдал приказ срочно направить вооружённый отряд к западной стене какая удача что успели наладить связь и оповещение что успели сделать хоть какое-то оружие а то с голой пяткой против шашки не выстоять Вскоре грозный вооружённый отряд ринулся защищать границу и выдворять монстров. Насчёт вернуть украденных женщин сложно, слишком очевидно, что мы сейчас не смышлённые котята против голодных гиен. Где искать и главное, как спасать? Женщин и детей экстренно собрали в специально подготовленном для таких случаев помещении и выставили охрану. Мы с Улей оказались там одними из первых, а дальше я всё глубже и острее погружалась в пучину паники и страха, беспомощно сдавливая ладонями виски. Голова грозила лопнуть от захлестнувшего негатива. Часа два спустя вернувшиеся мужчины, заляпанные в крови, раненые и с убитыми на носилках, добавили мне головной боли. Ульянка, увидев Глеба в крови раненого, бросилась к нему. Она осторожно касалась его ладони, опасаясь причинить боль, и причитала сквозь слёзы. А мне пришлось вместе с Владиславом и другими помощниками переносить раненых в капсулы на медицинский этаж. Мой самый ужасный кошмар сбылся. Вновь пролилась кровь. Ещё через пару часов на площади Советов, ставшей местом, куда стекались по серьёзному поводу 500 человек, чтобы решить, как нам быть дальше, Мы, поредевшие и печальные, узнали, что случилось. Люди обступили Сергея. Сердцем чувствовалось никшего под гнётом вины и страха. Он необычно для себя, по-сиротски, притулился на краю подиума, который я вновь выпросила у мегамозга, чтобы меня лучше видели. Над Сергеем прямо в воздухе завис экран, развернутый мегамозгом по требованию Глеба. Мы в гнетущей тишине смотрели запись трагических событий. Вот знакомая чернильно-графитовая стена на западном направлении. Рядом с ней группка весёлых людей: две девушки-подружки, одна из которых грудастая, возлюбленная Вовика, и сам Вовик с ней. Ещё четверо парней-караульных, их я видела на собраниях и примерно по именам знала. С содроганием в душе я слушала, как они перебрасывались шутками с Сергеем, который пришёл вместе с Вовиком и подружками. По разговорам было понятно, что кое-кто готовит переворот, расшатывая авторитет Глеба. Чем бы это закончилось, неизвестно. Но вдруг раздался знакомый стук. Сергей, будучи напористым, отговорил парней и караульных сообщать о происшествии в штаб. Пару минут мы слушали, как он злой желчно поливал грязью Глеба и других мужчин, тех, что, благодаря своим делам и мозгам, оказались во главе маленькой колонии землян. потом уламывал самим выяснить, кто там стучит, самим договориться с пришельцами о дружбе и защите. Благодаря чему он и реальные пацаны запросто сменят начальников. Хотел сам командовать и решать судьбы землянам. Сергею мило давил, остальные, пусть и неуверенно, но поддались на уговоры и посылы. Хотя мне показалось, что большинству парней хотелось не во власть, а лишь награды героя. Затем Сергей гордо и высокомерно, наверняка ощущая себя тёмным властелином всей галактики, потребовал у Мегамозга открыть в тени проход. Мелкие желещи изря жедо чужого ужаса, с каждой дальнейшей секундой густевшего и темневшего облепили моё тело. Казалось, даже волосы встали дыбом от переизбытка электричества вокруг меня. Всё это резонировало с моим внутренним состоянием ужаса от происходившего на экране. Сергей собственноручно открыл двери на настоящего монстра из худших кошмаров, тем самым у когеранцам, о которых предупреждал Мегамозг. Почти дежавю. Пятеро чужаков неподвижно замерли напротив стены, только за ними не было свободного пространства ангара, а лишь похожая площадь Совета в передликтам. Возможно, поэтому пришельцы казались ещё более высокими и огромными. Учебная картинка, недавно показанная мегамозгом, не отражала всей их чуждости и тех деталей, что стали очевидны сейчас, так сказать, вживую, на деле. Монстры с почти человеческими лицами были облачены в специфические, похожие боевые костюмы. Скорее всего, это их хитиновый покров, чешуйчатый, яркий, сиренево-фиолетовый и отливающий зеленью. Помимо бронника, плечи и руки утыканы острыми шипами. Ступни не как у землян, а похожи на копыта, разделённые на два стального цвета когтя. На узкой голове вместо волос наросты костяные и ракезы, разные, у каждого своего цвета. Все пятеро яркой расцветки гигантов молча, неподвижно следили за тем, как раскрывается по желанию Сергея стена, нарушая защищённый периметр. Сергей с двумя оробевшими парнями помялись в проёме. Но отметив заинтересованность в жутких разноцветных у когеранских глазах, осмелели и распрямив плечи и выпятив грудь, двинулись к пришельцам. Опятеро землян, наверное, из стадного инстинкта шагнули за своими на чужую сторону, но замерли у проёма тесной сплочённой групкой. Мне хотелось выйти и скрижетать зубами от их глупости, крикнуть, предупредить, отгнать обратно. Поздно, уже ничего не изменить. Наши гореконтактёры уже погибли, все, кроме одного под ледце. У когеранцы не улыбались, не открывали рот, а мои соотечественники забыли о том, что говорил про них мегамозг или плохо слушали, забыли о клиновидных акулях их зубах. Люди шли к этим тварям, не побоюсь этого слова, действительно акулы. Выждали время, позволив глупой добыче подойти ближе, расслабиться, а дальше слаженно шагнули навстречу. Судя по дрогнувшему лицу Сергея, он ощутил приближение опасности на интуитивном уровне и в последний момент затормозил, позволил паре молодых ребят опередить себя, заслонить его от смерти. В этот момент ближайший пришельлец оскердился, блеснув оkulей и ухмылкой, словно радуясь поданному горячему ужину. Грудь свело, я забыла о дыхании. Рот открылся в беззвучном крике: "Бегите!". Дальше всё происходило быстро и ужасно. довольно тучный и здоровенный амбал Сергей с неожиданной скоростью развернулся и рванул обратно к проёму. Одновременно с ним двое монстров набросились на парня, с какой-то немыслимой лёгкостью разорвали им горло трёхпалыми руками с длинными когтями. Меня мутило под крики ужаса людей, смотревших, как льётся кровь из разрываемой плоти. Трое укогеранцев пытались достать Сергея, но под лецам, как известно, везёт профессиональные убийцы, хищники. Меสนники, что мы можем против них? Мы обычные гражданские, которые лишь в фильмах да новостях сталкивались с ужасами войны и насилия. Как нам выстоять против этих монстров? Пётр и Земля, надкрыв шокерты и вытаращив глаза, смотрели, как в буквальном смысле жрут их друзей. На площадку, словно черти из табакерки, выпрыгивали монстры. Ещё и ещё. Серёга действовал в привычной ему манере, оттолкнув людей со своего пути, заскочил в проём, лишь на миг оглянулся на крик Вовчиковой жены, которая вместо него попала в лапы у Кагиранцу и пыталась вырваться. Вовчик орал лера и прорывался к ней. Этот худощавый и невысокий парень походил на берсерка. Я никогда не забуду его короткую, но такую отчаянную битву за свою супругу. Он умер в моих глазах настоящим героем. Благодаря ему у проёма создалась пробка, а остальные земляне успели опомниться и ощетинились стилетами и арбалетами. Но Вовчика подловили, и я отвернулась. Просто не смогла смотреть на жуткую сцену пожирания человека живьём. Я пыталась закрыть руками уши, но звук словно пронизывал меня насквозь. Слёзы застилали глаза, но я заставляла себя смотреть на экран. машинельно мотала головой словно часть меня не хотела верить что там всё по-настоящему а не фильм ужасов смотрела как лиру вылокли с площадки живой хотя будет ли для неё это благом они же такие же как мы разве можно есть себе подобных ещё живыми этот вид питается на 90% белковой пищей предпочитает сырое свежее мясо богатое накопленной энергией В ментальных установках у когеранцев отсутствует привытое землянам понятие человечности, каннибализм и в целом запрет на поедание себе подобных. Даже своих слабых они поедают в случае энергетического голодания. Голосом за кадром прозвучал ответ мегамозга. Все запомнили, куда их бить надо. Эти твари носят крепкую защиту, бить надо только в шею, гневно крикнул греб зрителям. Когда оставшиеся защитники бесполезно пускали один за другим болты, и только те, что попали в шею, выводили пришельцев из строя. А Сергей, предатель, подлый трус, бежал, драпал как заяц, сверкая пятками. Остальные пытались держать натиск. Сообщить о нападении ни у кого не было даже мгновения. Вскоре толпа у когеранцев пробилась таки внутрь нашей зоны. Следующая орала Вика, подруга Марины. Её каким-то прутом, словно заправским лассо, обвили за шею и рывком вытащили из круга редеющих защитников. Осталась ли она живой после этого? Кто знает, потому что ловчий унёс её, безвольно повисшее у него на руках тело. Наши мужчины, буквально озверевки, дались, как затравленные охотники волками, огрызаясь, покрываясь жуткими ранами и кровью, но медленно отступая, пытаясь удержать подступы к лестнице, один за другим погибая. Когда остался последний парень, вся площадь вздохнула с облегчением. За день его появился Глеб с подмогой. Наши заполнили площадку, ринулись на врагов и отчаянно бились за жизни всей общины. Прорва времени ушла на то, чтобы выбить у когеранцев за защитный периметр и восстановить его. А я рыдала, глядя, как один за другим погибают люди, но не сдаются. И впервые ощутила гордость просто потому, что я землянка. Экран погас. Орыдания не прекращались. Глеб Смирнов встал на возвышение, сурово оглядел собравшихся и глухо сказал: "Запомните это. Запомните, к чему может привести чужая жадность, глупость, жажда власти, тупая невнимательность". После лечения в медицинской капсуле на Глебе не осталось следов ранней, которую он получил в бою. Лишь бледность выдавала его усталость, а злость в глазах, что и у него терпение не резиновое. Я чувствовала себя жалкой от собственного бессилия. Вот Глеб из тех мужчин, которые просто не в состоянии сдаться или отступить. Такие всегда идут до конца. "Теперь главное", громко, уверенно заявил Глеб. "Я сам собственными руками вырву глотку любому, кто совершит нечто подобное. Покидать периметр без разрешения нельзя. Открывать двери или давать допуск кому-то без нашего разрешения нельзя". Неважно своим или чужим, только по согласованию со штабом. Нарушать правила безопасности, которые были сегодня утром всем вам разосланы на коммуникаторы, нельзя. За пьянство, за драки, за насилие над членами нашей общины любого ждёт жестокое наказание. Запомните, сегодня утром нас было 501 человек. Сейчас нас 486. Непомерные амбиции, трусость и глупость Стоили нам 15 жизней. Давайте введём смертную казнь за подобное предательство и начнём с этого урода. Зловище презрительно кивнул Кроули на Сергея, такого ещё вчера наглого, высокомерного лося, сейчас съёжившегося и до предела перепуганного. Просто выкинем его за стену к этим монстрам. Он же так с ними мечтал договориться. Вот пусть и договаривается с их желудком. Нет, не надо. Выкрикнул Сергей затравиленно, вскидывая взгляд. Зачем ты нам навес над ним кроули? Меган вытолкнула из самолёта, не задумываясь. Сейчас из-за тебя сразу 15 человек погибли. Его слова били наотмашь, больно, но правильно. Многие одобрительно голдели. Я боялась пошевелиться, чтобы не увеличить боль, которую причинял шквал окружающего негатива. В голове словно молот о наковальню молотил. Уж не звенела, а гудела от напряжения. Я с трудом расслышала Ульяну, что-то спрашивавшую у меня, тёрмаша за плечо. Зажмурилась от гаражевой сет непосильной реальности, но всё-таки расслышала сильный и властный голос Глеба Смирнова, который встал рядом с Майклом и сжал его плечом. Хватит, Майкл. Мы же люди. Даже если кое-кто из нас полное дерьмо, но люди. Мы своих не жрём и других не сдаём. Какие бы они ни были, кожу нещадно жгло. Столь сильными были окружающие эмоции. Во мне дрожала каждая мышца, каждая жилка и, кажется, клеточка. Всё вокруг вибрировало от эмоций сотни человек, испускаемого ими негатива, ненависти, злости и отчаяния. Сложно сказать, чему я больше радовалась, когда собрание закончилось, утихшему накалу эмоций, давшему свободу вздохнуть. или решению, принятому большинством голосов, не выкидывать Сергея за периметр. Мне было необходимо уединение, от всех и вся, хотя бы на часик, чтобы успокоиться и собрать в кучу собственную нервную систему, а то даже самой себе кажусь никчёмной слабой истеричкой. Поэтому быстрым шагом фактически избежала с площади, совершенно забыв, что теперь меня охраняют. "Ира, стой!" позвала меня подруга. "Да?" растерянно ответила я, обернувшись. И словно очнувшись, замерла, оглядывая коридор спального уровня. Ничего, себе я уединилась. Что с тобой, Ира? Кричу тебе, кричу, а ты словно не слышишь, проворчала Ульянка, затем обняла меня чуть не повиснув на шее. Её родное тепло, привычный в любой ситуации светлый энергетический фон согрел, позволил капельку расслабиться. Я старательно улыбнулась, глядя на приближавшегося Глеба. С ним тоже всегда спокойно, безопасно и просто, поэтому признаться и повиниться перед этой по-настоящему душевной парочкой было легко. Извините, я там уже не могла больше находиться. Слишком тяжело, буквально сходила с ума. Я тебя понимаю, посочувствовала Уля. Глеб тоже дружески улыбнулся и предложил: "Давайте прогуляемся, девчонки". Я благодарно ему улыбнулась. Давайте. Минут через 5 я предложила: "Вы ещё не успели рушанский язык освоить, а я его уже знаю. Может, попробуем поговорить с ними? Вдруг помогут нам против этих монстров. Если бы я знала, к чему приведёт моё стремление установить контакт с пришельцами, если бы я только знала".